196. Август, 25. -е. В телескоп наблюдают далекие планеты и звезды. Звезда может перестать существовать уже давно, но и лучи все еще достигают Земли. И линза телескопа рекордирует небесное тело, которого уже нет. Если представить себе телескоп настолько сильный, чтобы в нем было видно все происходящее на далекой планете, жизнью животного и растительного царства, и людей, если она населена, то в случае уничтожения этой планеты телескоп все же будет регистрировать идущую ранее жизнь, если лучи с этой планетой достигают Земли только в данный момент. Планеты уже нет, но то, что происходило на ней, летит устремленно в пространстве со скоростью лучей света от рождения планеты и до ее конца. Лучи от нее исходящие устремляются в пространство, и в нем существуют, неся в себе всю историю данного небесного тела от начала его до конца. Как бы фильм, фиксирующий происходившие на планете явление. Это и будут так называемые свитки Акаши, существующие в бесконечном пространстве. В мире плотном расстоянии измеряются километрами, а в космическом пространстве световыми годами, идущих от небесных тел лучей. И такие лучи, родившиеся и умершие планеты, могут достигать Земли, если планета удалена от нее достаточно далеко через тысячи миллионов лет. В мире надземном пространственные взаимоотношения между телами определяются не расстояниями, а слоями. Причем один слой может существовать в другом, его проницаем. Плотность и разреженность материи и ее комбинации определяет пространственные взаимоотношения тел. Обычных расстояний там нет. Есть верх и низ, но явление это столь же относительно, как относительно оно и в мировом пространстве. Верх можно считать разреженность и светоносность явлений, низом их плотность. Свет — это верх, тьма — это низ. Но понимается это не в обычном земном смысле. Поэтому чудовищные расстояния, проходимые в космосе лучами когда-то существовавших и умерших планет, ведь, может, недоступных регистрации к земными телескопами, в мире надземном теряют свою пространственную растяжимость, ибо там все существует ныне и здесь, то есть там, где находится фиксирующих сознаний. Поэтому свитки Акаши доступны тому, чье сознание устремляется к ним. Ведь там все движется мыслью. Это сознание, и где мысль, там оно, может быть прикованным к фильме своей собственной жизни или к отдельным, наиболее интенсивным моментам ее. Но можно устремиться в исследование фильма, запечатлевший прошлую историю своего народа или своей планеты, или своей солнечной системы. истории их всех запечатлена в пространственных лучах точно так же, как запечатлена в таких лучах истории какой-нибудь давно умершей далекой звезды лучи, которые все еще продолжают достигать нашу Землю и создавать иллюзию жизни, которой уже нет в плотном мире. Все, что существует на нашей планете, не умирает никогда на запечатлеваемой вибрациях того или иного порядка, уносится волнами в пространство в виде лучей, и в нем существует всегда, по плотным измерениям далеко или близко, но по тонком не расстоянии, но по слоям. Отсюда свитки или фильмы о каше – неотвлеченность, но реальность того, что есть. Отрицать их – значит отрицать реальность случаев далекой звезды. До нас, долетевших и фиксируемых нашими телескопами, может быть, много времени спустя, после того, как звезда перестала существовать. Утверждаем действительность перед лицом, кажущейся очевидности, и в соответствии с законами обоих миров.